Пока пленники выбирались из клетки, автолучеметы на стенах не выпускали их из-под прицела. Кикаха пошел к двери. Все восемь стволов выстрелили. Их алые лучи скрестились спереди и позади него. Обычно лучи роботов-охранников оставались невидимыми для человеческого глаза. Но на этот раз орк придал им окраску, чтобы пленники могли видеть, насколько близко они проходили от тела. И ужасное зрелище действительно потрясало. «О, нет!» – застонала Анана. «Неужели он выпустил нас только для того, чтобы подразнить надеждой?» Тикаха усмехнулся. «Возможно. Но почему тогда орк расфокусировал лучеметы?» Едва он сделал еще один шаг, как лучи снова скрестились в опасной близости от его тела. «Не бойся, Анана. Автолучеметы установлены так, чтобы не попадать в живую цель. Это просто еще одна из утонченных жестокостей орка». Тикаха упорно приближался к двери. Она следовала за ним по пятам. Четверо роботов-охранников повернулись к ней. Их лучи проходили в нескольких миллиметрах от ее тела. Эти алые полосы нервировали Анану. Ей казалось, что огонь лучеметов становится более прицельным. А когда двое пленников подошли к двери, лучи стали проходить рядом со щеками, почти касаясь лица. Будь стены и пол из обычного металла, в них зияли бы теперь рваные дыры. Но лучи не оставляли никаких следов, а значит, материал перекрытий был невероятно прочным. Когда Кикаха оказался в нескольких шагах от двери, на нее обрушилась огненная мощь лучей. Их контакт с металлической панелью создавал легкое шипение, словно ядовитая змея предупреждала людей о готовности нанести смертельный удар. Двое пленников застыли на месте. Алые полосы, озаряя пространство, полосовали воздух. «Что-то здесь не так», — сказал Кикаха. «Нам не следует касаться двери. Я чувствую какую-то ловушку». Он повернулся и подошел к ближайшему лучемету. Робот-охранник стрелял прямо перед собой, принуждая замедлять движение. Тем не менее, луч неизменно пролегал в паре дюймов от тела. Когда Кикаха остановился перед лучеметом, ствол нацелился ему в грудь. Он быстро шагнул в сторону, выходя за пределы видимости электронного прицела. За ним по-прежнему следили трое других роботов-охранников, но они больше не стреляли. Выкрутив толстый штифт из шарнира механической руки, Кикаха снял лучемет с подставки и оборвал провода, подходившие к рукоятке. Увидев это, Анана занялась разоружением других роботов. Их по-прежнему обстреливали уцелевшие автолучеметы, но алые полосы проходили мимо. Вскоре все восемь роботов стали безвредным металлоломом. «Пока мы делаем только то, к чему нас вынуждает Орк», — сказал Кикаха. «Он запрограммировал эту ситуацию. Но зачем?» Пленники подошли к двери, и она открылась от легкого толчка. Выглянув в коридор и никого там не увидев, Кикаха, а затем и Иоанана, побежали к развилке и, свернув за угол, оказались перед открытой дверью лифта. Кабинка поджидала их, будто бы нарочно оставленная Орком. У обоих возникли подозрения — Лифты часто использовались в качестве ловушек. Кабина могла остановиться между этажами или упасть на дно шахты. «Мне кажется, он хотел заставить нас воспользоваться лестницей», – сказал Кикаха. «Поэтому ловушка окажется, скорее всего, на одной из лестничных клеток». Они вошли в кабину и нажали на кнопку первого этажа. Через несколько минут, пробежав вереницу комнат, коридоров и залов, Анана и Кикаха оказались в большом роскошном кабинете – У огромного стола из полированного оникса стояли два куполообразных робота. Перейдя на язык властителей, Анана приказала им принести еду. Через пять минут перед людьми появились подносы с горячей пищей. Они съели столько, что их вырвало. Но Кикаха и Анана начали наполнять желудки опять. Через два часа они заказали еще один обед. Анана приказала роботу показать им жилые помещения – Там они приняли горячую ванну, а потом уснули в постели, которая парила в трех футах над полом. Комнату наполняли звуки тихой и приятной мелодии. Они проснулись от легкого стука в дверь. В комнату явился робот, подталкивая перед собой столик, на котором стояли подносы с горячей пищей и бокалами апельсинового сока. Завершив завтрак парой ломтиков мускусной дыни, беглецы прошли в ванную, приняли душ, а затем примерили одежду, которую принес механический слуга. Все вещи пришлись впору. Кикаха не мог понять, как с них сняли мерки. Впрочем, это его теперь не очень интересовало. У него возникло предчувствие надвигающейся беды. Такая чрезмерная забота начинает меня беспокоить. Мы окрепнем, восстановим силы, а затем орк снова посадит нас в клетку. Неплохая забава, верно? В дверь снова постучали. Анана разрешила войти, и на пороге появился человекообразный робот. Подойдя к Икахе, он передал ему записку. Развернув ее, тот прошептал проклятие. Написано по-английски. Я не знаю, чьих это рук дело, но мне кажется, что орк задумал новую шутку. Здесь всего три слова. Посмотрите в окно. Изнывая от тревоги и любопытства, Они пробежали через несколько комнат и в конце концов оказались в длинном боковом коридоре. Обзорные окна заполняло безмерное пустое пространство. Сбоку они увидели крошечный шар, который медленно удалялся в космическую бездну. И этим шаром была планета Уртоны. «Вот же гад!» – возмутился Кикаха. «Он направил дворец в пространство. Как только мы достигнем границ лавалитового мира, летающая крепость взорвется». «Нам надо как-то вернуться на планету». «Орк наверняка дезактивировал все врата», – сказала Анана. Робот, следовавший за ними следом, издал тихое покашливание. Он напоминал учтивого дворецкого, которому хотелось привлечь внимание хозяев. Люди повернулись к нему, и робот передал Кикахи еще одну записку. «Хозяин велел мне сказать вам, сэр», – сказал он на чистом английском языке, – «что это сообщение немного вас подбодрит». Икаха прочитал записку вслух. «Вскоре эта гробница Уртоны полетит обратно на планету. Надеюсь, она взорвется вместе с вами». «У тебя есть для нас другие сообщения?» – спросил у робота Кикаха. «Нет, сэр. Ты можешь привести нас к центральному пульту?» «Да, сэр. Тогда веди нас, верный Макдаф». «Сэр, что означает термин Макдаф?» «Отменяю это слово. И скажи мне, как тебя зовут? Я хочу знать, как к тебе обращаться. Первый, сэр». «Как, ты тоже тут первый?» «Нет, сэр, не тоже тут первый. Я первый». «Ради Малваркина перестань поясничить! – вскричала Анана. Робот привел их в большую комнату, где стоял четырехместный электромобиль. Первый сел на место водителя, люди устроились на задних сиденьях, и машина беззвучно помчалась вперед. Проскочив несколько коридоров, они въехали в кабину большого лифта. Робот нажал несколько кнопок, и кабина поднялась на тридцатый этаж. Проехав по широкому коридору четверть мили, машина остановилась перед массивной дверью. «Вход в зал управления, сэр!» Робот вылез и остановился у двери. Кикаха и Анана последовали за ним. Дверная панель была накрепко приварена к стенам. «Это единственный вход?» «Да, сэр!» Очевидно, орг позаботился о том, чтобы они никогда не попали в центр управления. Икаха догадывался, что властитель удалил из дворца все мощные устройства, которые могли бы вырезать отверстия в стенах или двери. А если он просто издевается над ними? Возможно, орк намеренно оставил в соседних комнатах какие-то инструменты, чтобы они, сананы, в конце концов прорвались в центр управления. Но что ожидало их там? Ловушка или разбитые пульты? Они нашли окно и осмотрели красное пространство. «До планеты еще далеко, и у нас есть солидный запас времени», – сказал Кикаха. «Мы можем поесть, попить и заняться любовью. Давай сначала восстановим силы, а потом уже решим, как выбраться отсюда». «Наверное, Орг думал, что мы будем страдать и сокрушаться о близкой смерти, но он просто нас плохо знает». «Смотри, стены и дверь сделаны из импервиума, как в той комнате, где стояла наша клетка», – сказала Анана. «Лучеметы тут не помогут». Я не знаю, как ему удалось приварить дверь к стенам, но он это сделал. К пультам нам не пробраться. Мы должны придумать что-то другое». Прежде всего, они отправились осматривать дворец. Им потребовалось бы несколько дней, чтобы объехать на электромобиле коридоры и залы этой огромной крепости. Однако робот, по приказу Ананы, привез их в ангар, где располагались пять флайеров. Орг даже не подумал закрыть туда дверь, хотя на его месте Кикаха отправил бы флаер в полет, переведя их в режим автопилота. Через час Анана и Кикаха обнаружили мощную силовую установку, генератор энергии питал механизмы, которые создавали вокруг дворца искусственное гравитационное поле. Если бы не эти устройства, люди бы парили теперь в невесомости. Странно, что Орг не выключил генератор, сказала Анана. «Этим он мог бы сделать наше положение еще более неприятным». «Никто не идеален», – ответил Кикаха. Поиски закончились неудачей. Они не нашли инструментов, которые могли бы сокрушить импервиум. И как бы им ни хотелось попасть в центр управления, это оказалось абсолютно невозможным. Обсудив ситуацию, они решили подготовить пути спасения». Будучи экспертом в вопросах воздухоплавания, Анана вызвала несколько роботов и дала им подробные инструкции по изготовлению двух парашютов из шелковых занавесей. «Конечно, можно спрыгнуть с балкона и спуститься вниз», соглашался с ней Кикаха. «Но тогда нам придется провести в этом безрадостном мире всю жизнь». «Я согласен, это лучше, чем смерть». Но разница не так и велика. Они знали, что в плитах пола, в стенах и, возможно, на потолке – имелось не менее тысячи врат, однако для их активации требовались кодовые слова или рокшембаримена. Кикахи вспомнилась фраза орка о тайном проходе, через который убежал англичанин. Вряд ли им удалось бы найти этот лаз, да и времени на поиски почти не оставалось. Однако Кикаха на всякий случай спросил об англичанине у роботов, первого и второго. К его восторгу оба оказались свидетелями поспешного бегства, Роботы привели людей к ничем не приметной стене, и когда Кикаха нажал на указанную панель, его взору открылся металлический жолоб, круто спускавшийся вниз и загибавшийся влево. «Пойду проверю», – сказал он Анани. Прыгнув в отверстие, Кикаха заскользил по жолобу, а затем, как снаряд, влетел в узкий, тускло освещенный коридор. Он тут же вернулся к скату и крикнул Анани, что собирается осмотреть тайный проход. Однако, свернув за угол, Кикаха наткнулся на металлическую перегородку. Постучав и осмотрев стены тупика, он вернулся к жолобу и, держась за его поднятые края, вскарабкался наверх. «Возможно, там есть еще одна откидная панель, которую я не заметил», — сказал он Анане. «Хотя, мне кажется, англичанин прошел во врата, расположенные в конце коридора. Они послали робота на склад, приказав принести им дрель и тяжелый молоток». Кикаха уже пробовал сверлить стены желанного центра управления, но сверло не оставляло на импервиуме никаких следов. Тем не менее, он надеялся, что пластиковые переборки обнаруженного им коридора окажутся не такими крепкими. Когда роботы вернулись, Кикаха и Анана спустились по жолобу и, выбрав для пробы одну из боковых стен, начали сверлить в ней круг из множества отверстий. Затем Кикаха взял кувалду и несколькими ударами пробил небольшую дыру. Через пролом в полутемный коридор устремился яркий свет. Кикаха осторожно заглянул в отверстие и от удивления открыл рот. «Глазам не верю! Рыжий орк!»